Глава двадцать первая «Ваша семья оказалась в затруднительной ситуации», – произнес Игнат. «Нет ничего, с чем бы не справились наши воины. Наша задача – сократить потери ради предстоящей войны хаоса». Однако Кристалл заручились поддержкой военных сил человечества. Это может сыграть решающую роль. Их диалог мог показаться пустым спором. На самом же деле, это была подготовка к предстоящему торгу. Королева, несмотря на чуждый менталитет, кажется, вполне понимала происходящее. «Мы уже знаем, что твоя раса разобщена. Поэтому рано или поздно найдем союзников». «С этим я не спорю. Вот только для начала вам надо пережить трудную ситуацию и пробудить всех воинов». Переговоры лучше вести, обладая силой. И это верно. Именно поэтому нам сейчас нужны все доступные силы. Обладатель первой стихии принесет пользу. Разговор плавно подходил к самому важному. Да, я не против помочь собрать моего боевого товарища. Но также нуждаюсь в ответной помощи. Мне не меньше, чем вам нужна сила. Семья щедра. Мы не забудем доброту Проводника Хаоса. Тогда у вас есть возможность проявить щедрость уже сейчас. Говори, чего ты хочешь? Для начала... Ушел от ответа Хаосит. Он вдруг понял, что как-то не удосужился подготовить список требований. Какая помощь вам нужна? Правительница ответила не сразу. Видимо, оценивая, сколько можно рассказать... «Для пробуждения семьи мне требуется провести ритуал. Мы уверены, что раса Кристал нанесет удар в это время как самые уязвимые. Они уже обладают всей нужной информацией для этого». Последним утверждением ощущалась горечь. «Хорошо. В первую очередь мне необходимы знания. Я желаю обрести максимальную силу, но моя раса еще неопытна в использовании даров». «Одна из ведущих». Даст тебе всю нужную информацию. Что еще? Моя броня. Нашелся он, удивившись, как легко идут навстречу. Могут ли ваши артефакторы укрепить ее, как вы делаете с панцирями воинов? Желательно до того, как случится ритуал. Это разумно. Но только с твоего обещания не предоставлять броню чужим мастерам. Мы по праву гордимся своими знаниями, нежелаемых воровства. «Я обещаю», — лишь произнес Игнат. Внутренне он удивился простоте нравов и предвкушал получение настоящей артефактной защиты. Но если можно, то почему бы и нет? Через четверть часа Хаосид вышел из покоя в королевы вместе с тем же важным жуком и двумя воинами охраны. За это время Игнат выторговал себе небольшой накопитель взамен утерянного и разные мелочи. Например, свободное перемещение по улью и возможность покидать его. Ну и ксион в качестве провожатого. Зачем? Просто потому что мог. Хитрая королева тут, кажется, прочитала его. Кедров просто не знал, что интересного есть у инсектоидов, чтобы затребовать это. Сам он, кроме информации, особенно ни в чем и не нуждался. Покинув покой, мужчина почувствовал облегчение. Разговор с повелительницей улья наконец определил его статус. Теперь он имел полное право здесь находиться. «Даже будто коридоры родными стали», — подумал Игнат. С теми же сопровождающими его жуками он вернулся в свою комнату. Здесь он уведомил провожатых, что сейчас приготовит броню и сможет принять таинственную ведущую. Те лишь молча приняли его решение. Как только его покинули, Хаси тут же провалился в кошмар. Здесь хранился второй комплект экипировки. Его он и хотел отдать насекомым артефакторам. Первый, который Гнат носил, был уже изрядно обжарпан и потрепан. Быстро произведя нужный ритуал, Хасид вернулся в реальность. Вести с инсектоидами дела было приятно. Те быстро и четко следовали условиям договора. Не успел он очухаться, как явился еще один жук. Этот, в отличие от прочих, был совсем хрупким. Идентифицировав его, мужчина понял, что это осоперемисленник. Около трех часов ушло, чтобы объяснить ему, какие качества хочет он для своей брони. Дело оказалось неожиданно трудным, ведь улучшение — сложнейший процесс на уровне производства микроэлектроники. Законченные артефакты жуков представляли из себя настоящий шедевр. Проблем добавляла и работа с чуждой мастеру расой. Наконец, когда ремесленник ушел, забрав с собой броню, Игнат позволил себе небольшой отдых. Впереди ждало еще более важное дело — визит некой ведущей которая должна поделиться доступной жукам информацией по поводу развития. И уж этим шансом он собирался воспользоваться на максимум. Хасид специально не потратил ни капли энергии, добытой за последние дни. Ведущая, в отличие от важного жука-приказчика и покрытого рунами ремесленника, выглядела невзрачно. Кедров сначала подумал, что белесые полосы вдоль лап – это какая-то особая раскраска. Присмотревшись лучше, он заметил, что это просто следы выцветания внешнего скелета, признак глубокой старости. Идентификация показала, что та имеет лишь сильный сканирующий дар и ничего более. Похоже, вся важность ведущей заключалась именно в багаже знаний. «Дай рассмотреть тебя», — обратилась к нему инсектоид. Хаосид послушно снял аспект сокрытия и позволил гостю изучить его силы. После того, как королева раскрыла его, прятать источник хаоса не имело более смысла. Зато теперь можно было наиболее полно рассмотреть о своем развитии. «Что ты хочешь?» — обратилась ведущая к нему после сканирования. «Да они сговорились, что ли?» — подумал Игнат. Он надеялся, что ему просто посоветуют, что надо делать. Задумавшись, находится открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса, уровень силы, легионер, 15 уровень, дары и особенности, источник хаоса 2, 3 уровень, скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень, тело рыцаря стихий 2, 4 уровень, дар улучшения нервной системы и мозга 2, 5 уровень, дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 5 уровень, дар выносливости 2, 1 уровень, Дар убеждения – пятый уровень. Дар энергетического спутника – первый уровень. Способности – извлечение знания и идентификация. Манипуляция с хаосом. Трансформация в аспекты – огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор – ускорение сознания. Временное усиление физических характеристик. Убеждение – взрывчатый газ. Статус – спокойствие. Ресурсы, печать объединения, печать продвижения один, клык каннибала, иллюминатор, малая гида, дар манипуляции жизнью, дар подавляющего поля, дар оптической маскировки. Я хочу... Он замолчал, решая, какой вопрос задать первым. Что улучшать для максимальной эффективности? Как не допустить мутации или психоза? Сколько еще даров можно поглотить? Сколько рангов способен улучшать дар? Все это было лишь частью вопросов, мгновенно вспывших в голове. Игнат решил не уходить далеко и начать с прикладных тем. В конце концов, антиктоиды были прагматиками, предпочитавшими именно полезные знания. «У меня есть тело рыцарей стихий», — произнес Хайсид. «Будут ли другие дары конфликтовать с ним?» Он имел в виду дары улучшения нервной системы и мозга-2 — и дары ловкостно-атлетического улучшения 2. Кедру временно прекратил развивать их и отказался от идеи объединения. Он беспокоился, что улучшенный дар телесного типа вступит в конфликт с рыцарем стихий. «Будут!» Ведущая думала недолго, сразу оправдав его худшие ожидания. «Стихийный дар ведет к пути повелителя стихий. Два побочных к развитию гармоничного типа». Это не очень серьезное противоречие, но оно есть. Интиктоид снова затихла, то ли раздумывая, то ли ожидая следующего вопроса. «Есть какой-то выход?» — спросил Игнат. «Будь ты обычным воином, я бы посоветовала сосредоточить силы на рыцаре стихий и остановить развитие двух других. Но...» Жук посылала мысли сообщения, постоянно делая паузы. Замерший в нетерпении мужчина понял, что гость длительные из-за старости. «Хаос великий будет ставить перед тобой сложные задачи. Путь простых воинов не для тебя». «Продолжайте», — подтолкнул ее Игнат, когда собеседница вновь затихла. «Объедини дары в один» посоветовала довольно очевидный вариант ведущая. «Это будет хорошим путем, да». Кедров также раздумывал не раз над этим. Сначала объединить два улучшающих тела в один, а потом уже его с рыцарем стихий. То, что получится в итоге, будет чем-то очень сильным. «У вас есть реагент, чтобы объединить все? Если да, то я бы не остался в долгу». В ответ он получил что-то, похожее на аналог ментального саркастичного фырка. А, «Такое средство есть, но добыть его мы не смогли. Ценность подобного артефакта неимоверна». Вряд ли она лгала. Игнат мысленно согласился, что артефакт, сплавляющий множество даров в один, это точно очень редкая вещь. «Блин», — негромко произнес «находится». «Так, а где мне добыть это чудо?» «Войне хаоса!» Без раздумий мысленно ответил инзектоид. На пару минут в помещении застыла тишина. Игнат думал над вариантами, ему мог бы еще дожить до этой войны. «Могу я объединить два побочных сейчас? И как мне это сделать, чтобы не получить проблемы?» Бои последних дней дали много нового опыта. Он был доволен мощью своих навыков, позволяющих убивать монстров более высокого уровня развития. Однако, глядя на силу и скорость врагов, мужчина ощущал нехватку собственных физических возможностей и хотел это исправить. «Мы можем попробовать. Когда подготовимся?» У Игната были все необходимые ресурсы, но, видимо, собеседница имела в виду что-то другое. «Какие еще вопросы?» «По поводу побочных эффектов из-за даров», — ответил Игнат. Они проговорили больше часа. За это время ведущая рассказала Кедрову об опыте антиктоидов. Из-за жажды стать сильнее, они также в свое время столкнулись с психозом и мутациями. Чтобы не терять ресурсы, ограничили потребление даров. Война Улья допускалась иметь по одному многосоставному дар на тело, разум и волю. Это было самым оптимальным и безопасным вариантом, как для антиктоида, так и для семьи. Все дополнительные усиления проходили с разрешения и под контролем ведущих. Игнат вполне укладывался в этот путь. У него был рыцарь стихий для тела, взор стержателя для разума и источник хаоса для воли. Это помогло до сих пор сохранить психологическую стабильность при довольно высоком уровне. То существо из кошмара, которое называлось гостем, все же информация данная им была хоть и скудной, но чертовски важной. Наконец мужчина получил информацию о симптомах психоза. Конечно, много не совпадало, так как физиология жуков серьезно отличалась, но снаходец внимательно запомнил информацию. Перед уходом ведущая спросила, желает ли он провести операцию по объединению ударов под ее контролем. Когда Игнат согласился, у него взяли образцы крови и назначили мероприятие через сутки, чтобы хасид хорошо отдохнул. Оставшись один, Кидров не пожелал просто терять время. Наконец-то появилась возможность попробовать применить дар энергетического спутника. Он взял в руки артефакт-накопитель, полученный от инзиктоидов. Тот выглядел как мутный камушек в металлической оправе и был довольно слабым. — Как же после мозголомного хаоса проще работать с дарами? — подумал мужчина. Едва он обратился к новому дару, как в голове возникло понимание правильного способа работы. Вернувшись к артефакту, он зачерпнул энергию. По привычке снаходит стуже взял ее в жесткие тиски воли, но нейтральной стихия, в отличие от хаоса, вела себя спокойно. Игнат начал создавать спутник. Это был довольно сложный конструкт. Информация, полученная от Дара, не давала готовых навыков работы. Помог собственный опыт манипуляции энергиями, но повозиться пришлось. Через час кропотливой работы перед мужчиной в воздухе висел сгусток энергии. Главное, что в следующий раз его создавать заново не придется, Достаточно активировать уже созданный. «И что ты умеешь?» — задал вопрос, будто спутник мог отвечать. Это был первый уровень дара, так что возможности у навыка были не особо впечатляющими. Хасид создал кинетический щит, а потом подключил к нему спутник. Как только он это сделал, то надобно следить за навыком отпала. Конструкт сам поддерживал его работу, лишь потребляя заряд собственной энергии. Делегирование задач на автоматизированный конструкт. О, -о, О, потенциал у этой штуки хорош. Вот только слишком много проблем. Спутник работал на нейтральной стихии, но Игнат пока не успел трансформировать ее из хаоса. Он уже делал попытки, но без успеха. Спокойная даже аморфная энергия слишком сильно отличалась от дикой силы первой стихии. Пока не научусь, мне нужен хороший источник, чтобы пользоваться этим дарома. Закончив на этом с тренировками, Кедров лег на подстилку и страв, приготовленную для него жуками. «Это оно?» — Игнат сомнением осмотрелся. Пол помещения, в которое его привели, покрывали самые настоящие соты. Каждая из них представляла из себя емкость, заполненная густой золотистой жидкостью. В некоторых замерев плавали инсектоиды. Вид хоть и был странным, но не вызывал это вращение и не пугал. Кидров в конце концов уже привык к своим многолопым друзьям. Однако осознание, что одно из сот приготовили именно для него, вызывало сомнение. Человеку пристало погрузиться с головой в эту жидкость и провести там неизвестно сколько времени. «Я точно не превращусь в мутанта?» — спросил мужчина. «Мы оговаривали, что физические мутации не нужны». «Не бояться!» Успокоил его стоящий рядом Ксион. Я быть здесь, братья быть здесь, все стать сильнее. Успокоил, так успокоил. Ха. Мысленно хмыкнул Игнат. Его боевой товарищ перешел, видимо, чтобы поддержать двуногого собрата. Хорошо, согласился снаходец. Действуя согласно распоряжением, он разделся до нога. После этого его обтерли резко пахнущим составом. «А теперь залезай», — ответила ведущая. Испытывая сомнение, Игнат присев, аккуратно соскользнул в емкость. Густая жидкость резко и неприятно пахло. «Что теперь?» — обратился хасид «Погружайся с головой. Я закрою сосуд». «А дышать мне чем?» «Раствор создан специально для твоего тела», — терпеливо разъяснила его новая наставница. «Дышать будешь им!» Игнат испытывал все больше подозрения. Однако до этого момента жуки не давали повода усомниться в своей адекватности. Наоборот, несмотря на чуждость расы, с ними было удивительно просто общаться. «Хорошо», — решившись, произнес Кендров. Вдохнув, он погрузился с головой. Едва он это сделал, как емкость соту сверху закрыли крышкой. Хасит выдохнул остатки воздуха и постарался вдохнуть. Инстинкты не дали ему этого сделать. Получилось только, когда он начал задыхаться. Испытывая подступающую панику, он поборол в себе желание разбить емкость и, наконец, вдохнул. С неприятным ощущением жидкость хлынула в легкие. Едва это произошло, как пугающее чувство нехватки воздуха пропало. С удивлением Игнат понял, что чувствует себя комфортно. Он испытывал странное ощущение легкости, спокойствия и защищенности. Вот в утробе матери оказался». «Мы закончили подготовку», — пришло сообщение от ведущей. «Теперь начнем преобразование твоего тела». «Я готов», — кивнул Хаосид, переходя на мысленную речь. Сейчас он собирался наконец совместить дар улучшения нервной системы и мозга 2 и дар ловкостно-атлетического улучшения 2. Помимо этого планировал сразу серьезно поднять получившийся дар. Ведущая обеспечила для этого все необходимые условия. Начиная вливать энергию в обадара, пришло первое распоряжение от нее. Это отличалось от привычной методики Игната, но спорить он не стал. Сконцентрировавшись, Хайсит приступил к делу. Пристояло перешагнуть очередную ступеньку силы.